Сергей Смирнов. Капитан Штатив. Штатив! Штативчик! -с -с! Гундос, коренастый, темноволосый свободовец, вытряхнул в собачью миску тушенку пополам с хлебом. Иди сюда, тварюка! Штатив, трехногий слепой пес, был мутантом в квадрате. Сам по себе абориген зоны, да еще и родился с тремя лапами. Полгода назад, когда Гундос с группой возвращались с выжигателя, наткнулись на логово собачьей стаи. Собаки, понятно, рванули в атаку и всех положили из пяти стволов. А месячного трехногого щенка Гундос пожалел и прихватил с собой на базу свободы. Мутант прижился и, в общем, оказался самой обычной, в меру полоротой, чуткой, по возрасту веселой и неизбалованной псиной. А что слепой, и ладно. Зато я не нюхаю и слышу хорошо. Обретался у кока в кондейке, гадить бегал за забор, а однажды даже доказал свою полезность, предупредив паническим визгом о приближении контролера с двумя десятками зомби. — Штатив, падла полосатая! Гундос увернулся от радостной попытки пса облизать бороду и ткнул его мордой в миску. — Лопой давай! Собак жизнеутверждающе зачавкал. Гондос вдруг ожила рация голосом Лукаша. «Зайди, как сможешь, дело есть». «Срочно!» Прямо сейчас сталкер идти никуда не хотел. «А то мне пожрать еще». «Поешь и подходи». во враге скрипку засек. «Опа! Вот это новость! Скрипок никто не находил уже года два». Артефакт ценными свойствами не блещет, но цена... Недавно по новостям Сидорович проговорился, что на одном из интернета аукционов скрипка ушла за 120 тысяч баксов. Купил какой-то дизайнер для виллы голливудской звездульки. Скрипка имела исключительно эстетическую ценность. Артефакт висел в полуметре над любой поверхностью и ярко переливался всеми цветами радуги. Кроме того, от малейшего ветерка издавал мелодичный звон в разных тональностях. Умельцы с большой земли все шесть найденных скрипок встроили в приборы, обдувающие артефакты струйками воздуха, чтобы получались разные мелодии. Гундос вызвал по рации Сомика с ломом. сейчас быстро готовимся к выходу. Я похабать и Лукашу, а вы чтоб были такие юные пионеры». Тарелку борща и макароны со шницелем из кабанятины. но ну, не свинины же называть мясо этой зверюки. Гундос ел не спеша, стараясь прочувствовать вкус. Кто знает, может, в последний раз. Кислый компот из местной сливы дички на третье и сто граммов казаков на десерт. Закурить. Так, скрипка значит, во овраге значит. Сомик, Клом, эти двое и еще. А никого пока не надо больше. Хотя, о, штатива возьмем. Его же лом давно хотел к делу пристроить. Даже начал учить артефакты таскать. Вот и проверим. Ладно, айда к Лукашу. Зайдя в ангар и поднявшись на второй этаж, Гундос в шутку отдал честь местному посту номер один здоровой катки с кустом конопли. Где-то с год назад Кок по пьяной лавочке вознамерился доказать, что Анаша все-таки дерево, а ей на самом деле вырасти не дают, и посадил это. Постепенно все привыкли, а с нового года даже стали ставить кусту часового, когда вспомнят. Лукаш, а лидер свободы, мрачно сидел, подперев голову руками, словно бы медитируя на экран ноутбука. И на Гундоса внимания не обратил ни малейшего. — космосу подключаемся? — поинтересовался Гундос. «Угу — Угу! — вяло отозвался Лукаш. — А откуда он там взялся? — Кто? — не понял Гундос. — Никто. — Никто? — еще больше не понял Гундос. — А кто? — Не никто, а не кто. Артефакт! — сказал Лукаш, не отрываясь от экрана. — Скрипка! — Как и все скрипки, из трамплина, — логично ответил Гундос и заглянул через плечо Лукаша на экран. Там была карта оврага. — А не эту трамплина, вот тут и тут карусели, — Лукаш ткнул пальцем в экран. — А тут вообще черти что. — А не наплевать, главное, что он там, — сказал Гундос. — Она, в смысле, скрипка. — Да мне-то вообще параллельно, — отмахнулся Лукаш, — лишь бы ты его принес. — Кого берешь? — Лома с Сомиком. — -а, а, еще штативы возьмем, — ответил Гундос. — Его лом обещал поднатаскать. Вот и устроим ему натаску на пленере. — Воно там? На месте? — Уже нет. Пошли дальше, Монолитчи хвостить. Лукаш наконец оторвался от экрана. — Когда выйдешь? — Сейчас. А то ведь сам знаешь, какая дискотека от этой скрипки. Слепой и найдет. Гундос затушил в пепельнице окурок и вышел. «Штатив! Цы-цы-цы-цы! Пойди сюда, тварюка! На работу пошли!» Зря Гундос сначала беспокоился насчет собаки. Прыгал, штатив, бодро, да и идти-то было не больше пяти километров. Над головой солнышко, настроение у всех бодрое. Только лом с высоты своих метра девяносто трех сантиметров роста... Пол дороги бубнил себе под нос, что, мол, за месяц щенка не научишь, что он за это не отвечает. И вообще, пока только ползать в нужном направлении, доцапать все, что плохо лежит, это животина и навострилась. Овраг, довольно большая территория, недалеко от берега Припяти. Невысокие сосенки, практически полное отсутствие подлеска. С девушкой бы в другое время здесь погулять. что тут погуляешь», — подумал Гундос. Жарко на карусели и трамплинчиком погоняет. Да еще в последнее время военные зачистили и не по одной группе сразу. В общем, все как всегда, ушки на макушке держать надо. Маленький Сомик достал GPS. Недалеко уже, вон, за теми кустами, Гундос повернулся к лому. «Не должно тут мутантов быть», — сказал тот. «Для контролера добычи мало, а людей много. Кровососам и им влажность больше нужна. Псевдогиганты сюда не заходят». «Да и штатив, в общем, спокоен. Только вот кустов этих чего-то сторонится». сторониц. начинаем», — сказал Гундус. «Сомик, вперед!» Круглый, абсолютно лысый сталкер начал по дуге обходить кустарник. Два шага болт, еще два, еще болт, еще и еще. — Чисто! — Вижу скрипку! — послышалось через пару минут с той стороны. — Маски наденьте! Воняет чем-то! Гундос, нацепив противогаз, след вслед двинулся за Сомиком. Долговязый лом напротив пустил вперед штатива и пошел за ним. За кустами Сомик стоял на одном колене и вглядывался в еле заметное сплетение атмосферных вихрей. Между ними, низко гудя и переливаясь серо-красными и фиолетовыми гранями, висела скрипка. «Гляни!» Пробубнил через противогаз Сомик Гундос. Вон там, и там, жарки, и в подтверждение кинул в указанные места пару камешков, в ответ четырехметровой столбы пламени с ревом пропороли воздух. А вот тут карусели. Две ветки с куста полетели вперед, но на землю не упали, аномалии со свистом разорвали органику. А на скрипкой, видишь, мясорубка висит, под ней трамплин. Оттуда она и появилась. «Вот, значит, почему в оно не снял толком параметры. Две аномалии одна над другой. Проходы где, как думаешь?» — спросил Гундос. «А как раз между жарками», — ответил Сомик. «Только дальше там сразу карусель. Тебе, к примеру, не пролезть. Так что тут вступает в дело наш трехногий друг. Лом, тащи животину». Длинный сталкер каким-то особым полусвистом, полукряканьем подозвал мутанта и подвел его за ошейник поближе к аномалиям. Еще одно кряканье, и пес лег на землю. Короткий свист и штатив, смешно отгребаясь задней лапой, ползком двинулся к жаркам. Расстояние между ними всего ничего меньше метра. Гундос отсюда услышал, как аномалии начали низко гудеть, словно чувствуя добычу. Только мутант не собирался их кормить. Четыре ползка, и вот молодой пес уже миновал огненные ворота, как их обозвал про себя Гундос. Дальше карусель, одна из самых пакостных и коварных аномалий зоны. «Кру!» — издал очередной непонятный звук лом, и штатив остановился. Пару секунд покрутил головой и... встал! Сталкеры замерли, карусель своим начала раскручиваться, а пес, словно бы и не замечая ее, бодро подпрыгал к скрипке и подхватил, как мячик из воздуха. Карусель со свистом разорвала воздух, разрядилась, и на землю упал темный шар размером с бильярдный. Штатив подскакал к жаркам и выпустил артефакты пасти. Скрипка величаво поплыла вперед, долетела до аномалий, миновала их... И остановилась? Ити! Гундос в сердцах хряснул кулаком по колену. Артефакт повис в сантиметрах в тридцати от ближайшей жарки и мелодично зазвенел. Чтоб его! Сталкер не сдержал эмоций, но быстро взял себя в руки. Лом, выводи собаку, сейчас сам полезу. Погоди ты! невозмутимо отозвался тот. Давай еще вон тот новый достанем. и снова захрюкал мутанту. Штатив резво повернулся, побежал, рызкая из стороны в сторону к артефакту из разрядившейся карусели и подхватил его. Остановился отчаянно, весело мотая хвостом. Для него это все было просто игрой. «Сомик, ты бы сказал, куда его сейчас вести-то?» — сказал лом. «Я нифига не понимаю». «Пусть для начала развернется». Лом крякнул. Мутант повернулся и лег на пузо. «Ну вот, а теперь пусть двигает прямо!» Сомик ткнул пальцем. «Вон до того куста! Там все уже кончается!» Лом коротко свистнул, и штатив пополз прочь из поля аномалий. Как оказалось, Сомик слегка ошибся. Трамплин был шире, чем считал сталкер. И тут пригодилось природное чутье слепого пса. Перед самой аномалией штатив успел отвернуть. Гравитация разочарованно обгудела невозмутимо ползущего мимо мутанта. «Интересно, что это за байда?» Сказал Гундос, вертя в руках тяжелый темно-коричневый шар. «И не фанить нисколько. Ладно, потом разберемся. Лови!» И кинул артефакт Сомику. Тот быстро убрал его в свинцовый контейнер. — Молодец, штативчик, молодец! Пес радостно прыгал вокруг сталкеров. — Теперь моя очередь! Гундос передал лому автомат, подобрал несколько камешков и, провешивая ими дорогу, осторожно двинулся вперед.